Глава восьмая Нас развели по своим комнатам, где мы и стали ждать. Все шло хорошо, первые минут десять, а потом на все поместье раздался яростный рев. Он все продолжался и продолжался, не спеша заканчиваться. Немного затих, но это того не стало легче. В моей голове крутились очень плохие мысли: что если я помог добыть то, что добьет отца Сигурда? Мы ведь даже не проверили этот демонов Килтек, а вдруг его свойства совсем не те, что заявлены? Да и где бы мы это проверили? Других подобных пациентов у нас нет, а подготовить подобного займет слишком много времени. Вот и получается, что мы испытываем этот метод лечения прямо на главе клана. Но что, если меня подставили и изначально направили не по тому пути? Как вообще можно было довериться тому мудрому учёному? Он мог наговорить мне что угодно, но Осик, услышав его слова от меня, разумеется, тут же поверил, что они правдивы. Демоны всех раздери. Что же теперь делать? Да, есть шанс, что всё это подстало от Золбергов. Не зря же они ждали в засаде. Кто вообще сказал, что тот минерал, что мы взяли с собой это Килтек? Многие или его вообще видели в глаза. Он слишком редко и практически нигде не используется. Так может, там был какой-то иной минерал? Впрочем, великая ли разница. Подставил мне тот учёный или нас подставили Зольберги, суть и дело та всё равно не меняет. Максимум смягчающие обстоятельства для меня. Но отец Сигурд до сих пор может умереть, и это уже ничего не изменит. Как же мы повелись только. Но вот рёв затих, и я с волнением уставился на входную дверь, но ничего не происходило. Минута, две, пять, 10. И вот раздался звук шагов, направляющихся прямо к моей двери. И тут два варианта: либо всё хорошо, либо мне конец. В любом случае бежать я не собираюсь и приму любые новости. Дверь распахивается, и из-за неё показывается молодое лицо одного ислуг. Господин Магнус просит вас прибыть к нему, кланяется парень. И сразу же вопрос. Господин Магнус старший или же уже младшего перестали называть младшим? Но озвучить слух этот вопрос я не стал и просто двинулся за пареньком. Зачем гадать, если скоро всё сам узнаю. К счастью, когда мы вышли из комнаты конвое в виде сивиных магов со слугой не было. Уже хороший знак. Ну, я надеюсь на это. Мы быстро добрались до комнаты, код, в которой охраняла два мага ранга архимага. Короткий стук, и слуга распахивает двухстворчатую дверь, предлагая мне войти внутрь. Ну, была не была, погнали. Беру себя в руки и смело шагаю внутрь. Зрелище, представившее предо мной, было обнадёживающим. Сигурт Тот тысящий, что ходил с нами, парочка сухощавых старичков, по всей видимости, врачи, все они стояли вокруг широкой двуспальной кровати, а на этой самой кровати полулёжал мужчина. Ох, я раньше говорил, что Сигур тот ещё здоровяк. Так вот, по сравнению со своим отцом, он никто. Передо мной предстал настоящий образ воина из легенд: крепкие бугрящиеся мускулы, шрамы изpecерившие из тела, русая борода, заплетённая в косу, изгляд Да взгляд настоящего воина. К счастью, сейчас этот взгляд был наполнен довольством. Это радует. Неизвестно, Магнус. Ранг вознесенный, девять. Состояние интерес. Стихия лед. Казалось бы, он и Райну мне по рангу, но даже в таком его состоянии было ощущение, что я ему не соперник. Ну или по крайней мере заставит он у меня знатно попотеть. Селион, что тут скажешь? Судя по всему, уже довольно близок к прорыву на ранг бессмертного. По освением близок по силе к Моне. Не зря он глава одного из сильнейших кланов королевства, и, честно говоря, сражаться с таким воином мне совсем не хотелось бы. Но разве что устроить тренировочный спарринг это было бы весьма интересно. Впрочем, мне это сейчас самое важное. Глава клана жив. Значит, всё получилось. Лечение помогло. Прекрасно. Сомневаюсь, что мне позвали сюда, если бы он сейчас умирал. Да и не похож этот мужик на умирающего. Вот совсем не похож. А значит, теория того отшельника оказалась верной. Слава перуну! Надо будет отблагодарить потом этого ученого. А вот и ты, Касиус, если не ошибаюсь. Рад наконец-то встретиться со здругом Сигурда. Да, парень весь меня умеет подбирать хороших друзей. Резко расхохотался мужик, но вдруг резко закашлялся, схватившись за грудь. Господин, подскочил к нему сухощавый мужичок. Вы пока еще не совсем здоровы, поберегите себя. Ваше тело сильно пострадало. Да знаю, что ты уже говорил, отмахнулся тот. И вообще, сам говорил, что мне нужно больше свежего воздуха. Я сами тут обступили меня со всех сторон, воздух перекрыли. Идите прогуляйтесь. Здесь всё равно уже ничего не сделаете. Отдохните наконец, а я пока поболтаю с другом сына. Ну и ты, Сигур, тоже останься. Не сказав ни слова, Очиненные тут же выполнили просьбу своего господина, покинув спальню. Стало как-то спокойнее и в то же время неуютнее под этим пронзительным взглядом, который будто пронзал насквозь. Ну вот, так-то лучше, мыкнул глава клана. А ты, парень, подходи ближе. Чего у порога стоять? Я с радостью послушаю твоей истории про моего сына и что он еще успел натворить за время своего отсутствия. Отец, тебе ведь и так докладывали, я уверен, скинулся Сик. Но не всё же. Немного разочарованно фыркнул он, но быстро успокоился. "Впрочем, ты прав. Оставим это на потом, а сейчас позволь поблагодарить тебя за помощь, Кассиус Блайд. Ты спас мне жизнь, не я этого не забуду". С этими словами мужчина склонил голову, хоть и было видно, что далось ему это с трудом. "Не стоит, господин Магнус. Я помогал другу, в первую очередь. К тому же, способ был рискованным, слишком рискованным". Это могла быть и ловушка, покачал головой я. Это да, но сработало же. Да и куда важнее намерение. И да, не стоит называть меня так официально. Не люблю я это дело. Можешь просто по имени, махнул он рукой. Я хотел бы ответить, но внезапно понял одну немаловажную деталь. Я не знаю, как его зовут. Твою ж. Как-то просто не было нужды в подобном знании, а сейчас уже поздновато об этом спрашивать. Мои глаза метнулись в сторону Сига с просьбой выручить, и он сразу все понял. Пап, ты бы хоть представился перед тем, как предлагать подобное. Понимаю, что правила приличия тебе не ведомы, но хотя бы базовые стоит соблюдать при знакомстве. Пырнул здоровяк, незаметно подмигнув мне. Ох и правда. Имя твоего друга я ведь раньше знал. Да и привык как-то, что в представлении нет особой нужды. Меня зовут Бер Магнус. Так ты можешь называть меня просто дядька Бер, чуть склонил голову в приветствии глава клана. Приятно познакомиться, дядька Бер, повторил он движение. Вот и славно, а теперь перейдём к главному. После за тебя мне пришлось испытать отцовскую боль. Знаешь ли, это весьма неприятно, когда сквозь твое тело прорываются мелкие песчинки, соединяясь с более крупные камешки. Такое даже для меня перебор. Впрочем, лекарю у меня, умелые его время исправляли повреждения, слегка напряжённо почесал на грудь. Так вот, несмотря на всё это, именно благодаря тебе я выжил. Так что проси всё, что хочешь. Ну хоть стало понятно, почему я слышал этот рёв. И вправду, весьма неприятный способ лечения. Не хотелось бы испытать нечто подобное. Хмм, скажу прямо, я как-то не думал о каком-либо вознаграждении. Но я отказываться не собираюсь. Слишком жаден для подобного. Тут уж ничего не поделаешь. Так что позвольте отложить этот вопрос. Ну или можете сами решить, чем отплатить за спасение жизни. Глязко засмеялся мужик, схватившись за грудь, но не замолкнув. Это ты хорош, парень. Люблю прямых людей, что сразу говорят, что думают, они начинают ей лить. Как не знаю кто. Но в то же время довольно хитёр. Хочешь, чтобы я сам решил, какая цена у моей жизни? Это интересно. Никогда сам не задумывался об этом. Знаешь, у меня тоже нужно время, чтобы подумать. Впрочем, частично могу отплатить уже сейчас. Я знаю, что золотая молния принадлежит тебе. Вы уже выиграли кусочек нашего рынка, и очень многие этим недовольны. Впрочем, утерлись. Еще бы, ваш товар слишком эксклюзивен, чтобы его терять. Э вот в восточной отрасли вас не пускают. Я решу этот вопрос. Помогать вам никто не станет, но и препоны чинить тоже. Это же уже только от вас зависит, как этим воспользуетесь. Благодарю. Это будет очень, кстати, довольно хмыкнул я. Вот и славно. И про девочку свою мы, я тоже не забыл, не беспокойтесь. Она ведь тоже рискнула своей жизнью ради меня. Так что я найду, как ей отплатить, но поговорю с нечей позже, покивал глава. Ну, мне будет интересно. Всё же хороших ты друзей себе нашёл, сын. Это же раз, что ты тогда сбежал. Это пошло тебе на пользу во многих смыслах. Ещё бы повзрослел побыстрее и принял наконец ответственность. Мне уже внуков нянчить пора. Пап, обречён на прикол глаза здоровяк. Что, пап? Делы же говорю. Икже, у меня дочки нет, а то бы можно было. Мужик резко ушёл в свои мысли. Ага. И бы том тебя уже ничего бы не спасло, когда огни пришла быть добить тебя за это. Себе поднос прошептал Сиг. Впрочем, я его услышал, как и Магнус старший. О, значит тут все серьезно. Да, печально для меня. А я уж был начал продумывать варианты. В клане всегда найдутся хорошие девушки на выдачу, но раз уж сердца парня заняты, то ничего не поделаешь. Тем более знаю я этих Flame пересекались по молодости. Ох, горячей женщины, к своей цели прут на пролом, и ничто их не остановит. Помню, когда я пьяным попытался подкатить к одной милашке, как там её звали, Моно, насколько помню. Огонь не женщина. Но зря я тогда <къем> Давайте забудем об этом, посмотрел он на с невинными глазами. Ох, прикрыл лицо рукой Сиг. Я же лишь молча стоял, стараясь не отвечивать. А то знаю я этих стариков, особенно когда дело заходит о свадьбах. Ладно, ладно, не буду об этом больше. Пока, поморшился дядька Бир. В общем, я подумаю, наградия, а сейчас сидеть-ка его бы отдыхать. Я же вижу, что вам тоже надо поговорить. А я тут пока поболтаю с вашей подругой, посмотрю на новое поколение флеймов. А, начал было сик, но было остановлено. Иди-иди, давай. Тебе надо отдохнуть. Не фиг стоять возле моей кровати постоянно. Это по заводного друга, так он тебе быстро занятие найдет, чтобы не бездельничал. Валим, резко побледнел Сик, схватив меня за плечо и потащив за собой. Не дай бог, и он припрется. Лишь когда добрались до комнаты младшего Магнуса, мы остановились. Ты чего? удивленно посмотрел на него. Поверь, ты бы не хотел знать, как мой учитель справляется с бездельем. Лучше сиди за тут на всякий случай. Этот он обязательно припрётся сюда. Демоны. И ведь сбежать уже не получится. Надо что-то придумать. Спокойся. Не совсем уж он зверь. В такой ситуации трогать тебя не будет. Ну, может быть. Да кто знает, что у него там в голове. Впрочем, ты прав. Это не так важно. Разберусь по ходу дела, махнул он рукой. Ты лучше расскажи, как всё прошло с лечением? Всё реально так плохо было? Визуально нет. Начиналось всё хорошо. Мы проверили воздействие агилтега на две мрит. Благо хоть тот был в запасах. Всё, как ты и говорил. Но ну, потом мы сразу приступили к лечению. Ждать дальше не было смысла. И вот тогда всё началось. Впервые слышал, чтобы отец так кричал. Так что скажу тебе честно, боль должна была быть адской, и это под обесбаливающими. Мы даже сперва подумали прерваться, но лекари уверили, что это и вправду помогает. Да отец приказал продолжать. сказал, что перетерпит. В общем, хоть и выглядело всё не очень, но действительно помогало. В итоге лекархе смогли излечить 2 мг 20, наверное. И как уже знаешь, всё завершилось удачно. И спасибо тебе, Кас. Если бы не ты, всё в порядке. Главное, что всё получилось, похлопал его по плечу. Спасибо тебе, резко обнял меня здоровяк. Спасибо. Если бы не ты, пусть мы с отцом не всегда сходились во мнениях, Но это неважно, он мой отец, самый близкий для меня человек. Я просто не мог его вот так потерять. Спасибо. Всё в порядке, похлопал его по плечу, не спеша выбираться из объятий. Иногда даже таким суровым мужикам, как Сигурд, нужно выплеснуть свои эмоции. Да и неловко сейчас будет нам обоим, если я увижу его лицо. Именно поэтому я сделал вид, что он не почувствовал пару капелек влаги, что упали на моё плечо. Когда я выбросил скобкана из на этих медвежьих объятий, то же ничего не говорил о том, что творилось лицом моего друга. "Осё так и остаётся. Лкари сказали, когда твой отец поправится?" "Да, за неделю уже придёт в норму. Хотя думается мне, куда раньше. У него чудуишная регенерация. Такая, что разве что учителя будет лучше. Так что уверен, уже через пару дней он будет бегать по дому как и раньше. В уж в этом я уверен", мыкнул здоровяк. "Отлично. Так что ты теперь планируешь делать, когда твой отец посённу? Вернёшься назад в Витрет или останешься тут? Эм, честно говоря, даже не знаю. Но, скорее всего, всё же задержусь тут на какое-то время. Всё же, я уже давненько не был на родине. Прогуляемся с тобой по местным достопримечательностям, уверен, тебе понравится. Да и другие дела найдутся. Раз уж вернулся, то не сидеть же всё время дома. Только дождусь, когда отец немного поправится, мало ли что. Понимаю. Хорошо. Тогда и тоже покощу у вас тут какое-то время в местные горы я больше не попрошу. Как-то надоели они мне в последнее время. А вот по городу прогуляться я очень даже не против. Вот только нужно ведь разобраться с пары вопросов перед тем, как отправляться наружу. Про вопрос месте Зольбергов тут понятно, как пойдёт. Смогут они обнаружить причину исчезновения наследника или нет. Но есть и вторая проблема. Кто именно отравил твоего отца? Неприятный вопрос, очень неприятный. Нахмурился Сик. Но ты прав. Это проблема. Все слуги в особняке под клятвами и просто не могли подобное сотворить. И всё же это случилось. Сейчас почти все здесь заперты в своих комнатах, и лишь несколько самых доверенных, что были приведены сюда из загородной резиденции, работают сейчас. Подвергать всех слуг допросом бессмысленно. Не будем же мы их пытать. Но у меня есть одна идейка. Не знаю, сработает ли или нет, но попытаться стоит. Но тут сперва всё же стоит проконсультироваться с отцом. Все только если он сам даст добро. Да и надо у него спросить, может он сам что-то вспомнит теперь, когда в курсе, чем его травили. Мы как-то не спешили задавать ему подобные вопросы, а стоит. Понимаю, я не буду вмешиваться. Каз забей, резко остановил меня друг. Просто забей на все эти аресты критические заморочки. У нас с этим всё куда проще. Да, это внутренние дела клана, в которые не должны лезть другие маги. Но ты уже официально друг семьи, по факту честь нашего клана. Так что предать от тебя никто ничего не собирается. И уж точно я бы не стал скрывать от тебя подобное. Тем более, что это знание может быть очень полезно. Если кто-то и вправду смог обойти клятву, лучше знать, какими на это смогли сделать. Такая информация стоит очень дорого. Но ты можешь узнать, если, конечно, вообще дело в этом. Вурч всё куда как сложнее. Тожим, разберёмся. Думаю, сейчас самое время начать. Только надо привести дух и обсудить это с жертвой. Ещё в обнях слышал крики отца. Так что если мы объявим, что он умер, то все поверят. Но там начнётся самое интересное.